Глава девятая. Егор. Меня разрывает на части. Внутри каждую секунду взрываются бомбы, жар обжигает лицо, все тело горит. Клянусь, если бы сейчас я был на ринге, то мой соперник был бы уже в глубоком нокауте. Во мне столько ярости, что готов убить любого, кто попадется на пути. Кто ты такая, сука? Кто ты, мать твою? Ударяю кулаком по рулю и настойчиво сигналю машине, которая плетется впереди. Обгоняю ее по обочине и топлю на газ. «У какой твари повернулся язык говорить о моей сестре?» Изрекаю ледяным голосом и сжимаю челюсти. «Девушки, которые приходят на мои соревнования и жаждут общения со мной, готовы пойти на многое, но еще ни одна из них не заходила так далеко». Одна нарочно подвернула ногу, когда проходила рядом со мной, и застонала от боли, чтобы я обратил на нее внимание. Вторая сделала вид, что у нее заглохла машина и попросила помочь. И я помог, и она в благодарность за эту помощь предложила сходить в кафе, от чего я отказался. Меня часто ждут на улице после соревнований, а некоторые выучили расписание моих тренировок и ждут у бойцовского клуба, когда я приеду или закончу тренировку. Полгода назад я расстался с девушкой, с которой прожил почти 4 года. И сейчас мне нахрен не сдались никакие отношения. Я с головой ушел в спорт. Моя задача взять кубок, срубить денег и отвезти мать на операцию. А потом уже можно задумываться о семье. И навряд ли мой выбор будет в пользу девушек, которые поджидают меня после тренировок или тех, кто шлет мне по 10 сообщений в день, тем самым желая обратить на себя внимание. Я не люблю навязчивых. «А таких, как эта Валерия, я готов задушить собственными руками». «Она звонила на все радиостанции, чтобы достучаться до меня, чтобы, мать ее, зацепить меня». «Сказала про мою сестру, зная, что это точно не останется без внимания. И если она думает, что это сойдет ей с рук, то здорово ошибается. И Я сейчас еду в поселок, как она и хотела. И там она ответит за то, что посмела упомянуть имя моей сестры. Никто не имеет права говорить о Нине». Эта тема касается только меня и моей семьи. Но какая-то сука узнала о том, что у меня много лет назад погибла сестра, и решила этим воспользоваться. Ладно, про Нину и про то, что я жил в военном гарнизоне, она узнала. Но черт побери, откуда она могла узнать про песню? Это знали только мы с Ниной, и я никому об этом не рассказывал. Никому! У меня даже нет вариантов, кто и как мог об этом узнать». «То, что в детстве мне и сестре нравилась эта песня, не знали даже родители». «Хм, а может, знали? Я был мелким тогда, и не все помню. Помню, как Нина заказала эту песню на радио. Может, она рассказала об этом матери, а может, кто-то из знакомых услышал ее привет? Такое вполне возможно, но кто об этом вспомнит спустя столько лет? А еще я одного не пойму. Кому нужно говорить со мной о Нине?» Нина давно умерла, и я уверен, что нет никакой информации, которую я срочно должен узнать о ней. Я и мои родители знали о ней все. Нина была открытым человеком, и у нее не было секретов от семьи. Поэтому та курица, которая хочет что-то поведать о сестре, нагло лжет. Сейчас приеду на место, и она ответит за это. Жестко ответит. Я вспоминаю про одну молодую девчонку, которая приезжала ко мне на соревнования в Архангельск, и меня внезапно осеняет. Она представилась Лерой. Помню, подарила мне плюшевую игрушку и, поцеловав щеку, поздравила с победой. А потом писала мне в соцсетях и просила встретиться. Может, это она? И я сжимаю руль так сильно, что на руках белеют костяшки. Сгорая от желания увидеть ее и сделать так, чтобы она раз и навсегда запомнила, что такими вещами шутить нельзя. Мне было 12 лет, когда умерла Нина, но я до сих пор помню этот день. Я сидела за столом во время свадьбы, как вдруг началась какая-то суета. Мать в панике прокричала, что не носила за руль отцовской тачки и уехала, после чего все гости рванули на улицу, а там... А там я увидел, как отец избивает Нининого мужа. Мать велела мне остаться в ресторане, а сама уехала вместе с отцом и моим дядей. Максим был весь в крови, но тоже прыгнул в свою тачку и поехал за ними. Их долго не было». Я и все остальные гости сидели в ресторане без музыки. Тамада разводила руками, видимо, не зная, что ей делать. Помню, как ко мне подошла сестра матери. Она была вся в слезах. Взяла меня за руку, молча отвела в такси, отвезла домой, уложила спать, а утром я проснулся от дикого крика матери. Этот крик до сих пор звенит в моей голове, и я его никогда не забуду. Я не сразу понял, что произошло почему так резко закончилась свадьба и почему родители вернулись домой под утро. Потом отец отвел меня в комнату и велел сесть на кровать. Его лицо было белее бумаги, глаза потухшие, голос дрожал. и Я впервые видел его таким и не мог понять, что с ним происходило. Он сообщил мне, что моей сестры больше нет и разрыдался. Чувство, которое я испытал тогда, сложно описать словами. Когда осознал, что моя Нинка больше не вернется, У меня случилась истерика. А потом я еще очень долго не мог привыкнуть к тому, что я больше не увижу свою любимую сестру. Родители винили во всем Максима. Я помню, как он приезжал к нам домой, после чего отец становился злым, как собака. Кричал на всю квартиру. Как он смеет появляться здесь? Если еще раз приедет, то задушу его своими руками. Когда я стал старше, мать рассказала мне, что произошло на свадьбе. И теперь уже я был готов убить этого ублюдка. Но мы с матерью уехали в деревню, где прожили много лет. Она до сих пор живет там. Десять лет назад встретила мужчину, и рядом с ним она стала немного оживать. Вышла за него, но отца забыть все равно не может. Нет-нет, да расплачется, вспоминая его и Нину. Я вернулся в Москву семь лет назад, когда мне было двадцать пять. И первым делом отыскал ублюдка, из-за которого погибла моя сестра». До сих пор помню ту встречу и слова, которые он мне втирал в уши. «Черт!» – сжав губы, смотрю на пробку впереди. «Авария, что ли?» «Вижу вдалеке машину скорой, до которой мне как пешком до Китая. Слишком долго придется ждать, чтобы объехать место аварии. И развернуться нет возможности. Я глубоко вздыхаю и откидываюсь на спинку сиденья. Больше часа здесь простою». Спустя минут 40 объезжая аварию, но разогнаться все равно не получается. Из-за сильного ливня машины еле-еле плетутся. Ни хрена не видно из-за потока воды, стекающего по лобовому стеклу. Наконец добираюсь до поселка. Мне навстречу едет машина, вроде такси. Я пропускаю ее и проезжаю за шлагбаум. Подъезжаю к дому, в котором раньше жил. Глушу мотор, выскакиваю из тачки, влетаю внутрь и быстро прохожусь по комнате, оставляя за собой грязные, мокрые следы. «Где она?» Быстро дыша, оглядываюсь по сторонам. Сжав кулаки, выхожу из дома и оглядываю пустую улицу. «Егор!» — кричит сосед и торопливо спускается по ступенькам крыльца. «Тебя как раз здесь искала девушка!» Я надеваю на голову капюшон и бегу к нему. «Где она? Вы ее видели?» «Видел, видел», — отвечает он. Достает из кармана листок и подает его мне. «Просила передать тебе номер телефона». Быстро распечатываю листок и смотрю на номер. «А сама она где? Где девушка, которая меня искала?» «Да вот только что уехала на такси, видать, не дождалась». «Такси?» — хрипло изрекаю я. «Только что мне навстречу попалось такси. Не прощаясь, с соседом бегу к тачке, прыгаю за руль». Резко сдаю назад, разворачиваюсь и лечу вперед, как выпущенная стрела. Вижу машину такси, приближаюсь к ней и настойчиво сигналю. Водитель тачки сворачивает на обочину. Я со свистом колес останавливаю машину и не заглушив мотор выскакиваю на улицу. Всё тело каменеет, когда вижу, как из такси выходит курица, которая звонила на радио. Подлетаю к ней, хватаюсь за шею и заставляю смотреть в глаза. «Как ты посмела заикнуться о моей сестре!» Изрекая ледяным голосом и наклоняясь к ее испуганному лицу. «Эй, что происходит?» Выйдя из машины, кричит водила. «А ну отпусти ее, иначе я вызову полицию!» «Не надо полицию!» Хрипит девка. Она сжимает мою руку и выдавливает. «Если задушишь, то я не смогу рассказать тебе о Нине!» «О Нине?» Кричу ей в лицо, чувствуя, как в жилах закипает кровь. «Что ты хочешь рассказать мне о ней?» Обвожу взглядом ее лицо, понимая, что она вчерашняя школьница, и цежу сквозь зубы. «Ты еще не родилась, когда она умерла». перемещая руку на воротник ее толстовки и дергаю на себя. «Откуда ты узнал о ней? Говори, пока я тебя не придушил!» «Она сама мне рассказала!» Шепчет она и зажмуривает глаза, как будто готовясь к удару. Я вскидываю руку над ее головой и сжимаю губы. «Готов убить ее за эти слова. С трудом держу себя в руках». «Нина приходит ко мне во снах и рассказывает о своей жизни». С закрытыми глазами тараторит она и вжимает голову в плечи. «Это началось после того, как меня ударила молнией». Она с опаской открывает глаза, прерывисто выдыхает и поджимает губы. «Ее дыша живет в моем теле и...» «Я резко хватаю ее за подбородок и сжимаю его. Заткнись» заткнись ли я за себя не ручаюсь но вместо того чтобы заткнуться она глядя мне в глаза говорит скороговоркой вы жили в военном городке твою маму зовут лидия папу николай у вас была собака и рыжий кот однажды к вам домой пришли гости и ты надел китель отцовского начальника испачкал его вареньем но ни на тебя не сдала В тот день, когда твой отец поехал в город за Волгой, ты просил купить тебе тетрис, а Нина попросила привезти ей джинсы к и свитер, травку. Когда вы переехали в город, папа купил беспроводной телефон, и мама очень обрадовалась. А когда ты болел, Нина позвонила на радио и попросила включить для тебя песню «Тополин и пух». Она замолкает и глубоко дышит, а я меняюсь в лице. Медленно убирая руку с ее подбородка и несколько секунд стою, словно парализованный. По телу проносится дрожь, и это явно не от дождя, под которым мы стоим мокрые насквозь, а от всего услышанного. Никто, кроме Нины, не знал про варенье на кителе. Девчонка убирает с лица мокрые волосы, смотрит на меня глазами, полными слез, и приоткрывает дрожащие губы. «Спи, дитя мое!» «Усни, сладкий сон к себе мани, в няньки я к тебе взяла, ветер, солнце и орла». И после этого меня выносит напрочь, как будто только что мое тело насквозь прошили пулями. Это самый мощный, самый болезненный нокаут в моей жизни. Только что она спела песню, которую мне пела в детстве мать.